Сергей Беларин «Рассказ, когда плохого не ждешь». На открытой террасе, что располагалось в парке университета, дул легкий, наполненный светом заходящего солнца, ветер. Девушка, раскинув руки, подбежала к перилам и, облокотившись на них, вздохнула воздух полной грудью. «Ну разве не прекрасно? Такая жизнь меня устраивает». Молодой человек медленно приблизился к ней и, обняв за талию, встал рядом. Отсюда открывается потрясающий вид – Чувствуешь себя властелином мира? Да, мой король, а я твоя королева. Они закружились в вальсе. Чудесный вечер, ставший прекрасным завершением хорошего дня, ужин в ресторане, и эта романтическая атмосфера настраивали их на позитивный лад. Еще немного, и он решится сказать то, о чем они оба втайне друг от друга мечтали, но боялись признаться. Когда они встретились в первый раз, здесь же на террасе был полдень. Время перерыва между лекциями. Они учились на разных факультетах, но обнаружили друг в друге много общего. И пусть она собиралась стать физиком-ядерщиком, а он филологом, это не могло быть препятствием для большой любви. Да, именно большой. Так об их отношениях отзывались все, кто знал эту пару. Еще секунды, и они будут знать друг о друге все, и ничто никогда не сможет их разлучить». Юноша повернулся так, чтобы встать спиной к фантастическому виду, который открывался внизу. Он хотел видеть глаза своей любимой, когда он скажет ей свои слова. Девушка слегка покраснела. Она поняла, что пришел тот самый миг. Она подняла глаза и взглянула в любимое лицо. И лишь на краткий миг ее взгляд отвлекся на темную точку в небесах. В следующую секунду она уже не думала ни о чем, кроме страстного поцелуя, накрывшего ее губы. Вокруг обнявшейся пары появился жемчужный ореол на рождающейся силы. Точка в облаках стала увеличиваться в размерах. Она явно приближалась, оставляя за собой тонкую нить реактивного выхлопа. Всего лишь пассажирский самолет, которых во времена научно-технической революции в небе полным-полно. «Я люблю тебя!» — свечение стало заметнее. Внезапно траектория полета объекта изменилась, и вот уже тихое жужжание перешло в громкий вой. Неимоверно быстро махина металла разрослась до размеров многоэтажного дома и врезалась в то место, где стояли влюбленные. Стонала сталь, сминаемая словно фольга, шпангоуты лопались с оглушающим треском, невероятной силой взрыв разнес деревья и беседки, которые находились в глубине террасы. Обломками накрыло десятки людей, отдыхавших в парке. Фонарный столб, словно стрела, отброшенный ударной волной, угодил в окна лаборатории, вдребезги разбив сложнейшее оборудование, подготовленное к эксперименту. На месте падения лайнера было обнаружено множество тел погибших. Влюбленных среди них не оказалось. Их жизнь продолжилась в ином мире, мире любви, где возможно все. Их ждали. Пророчество не обмануло жителей королевства, подарив им в трудный час короля и королеву. Сила их любви остановила катастрофу и явила наследника трона. Всеми любимый Элрик убил своего отца и, заточив мать в самой высокой башне, узурпировал трон. Он занялся наведением нового порядка. Пророчество об этом промолчало.